Глава пятая. Губернатор. Томас Элефанти, слон, узнал о ранении Димса Клеменса через час после того, как это произошло. Он занимался клумбой матери перед особняком на Сильвер-стрит, всего в трех кварталах от Косхаусес, и мечтал о том, как бы познакомиться с миловидной толстушкой с какой-нибудь фермы когда подкатил коп из 76-го участка, подозвал к машине и передал новости. «Стрелка опознали», — сказал коп. элифанти облокотился на дверь и молча слушал, пока коп выкладывал все, что известно полиции. «Известна жертва. Уверены в личности стрелка». Элефанти не тревожился. «Это проблемы Джо Пэка». Если цветным так хочется поубивать друг друга из-за пэковской дури, то пусть голова об этом болит у Джо, а не у него. Разве что понятно, на убийство слетаются копы вроде этого. Копы во вред экономике, по крайней мере, его личной экономике. Перевозить контрабанду, пока у тебя на задворках ведется расследование, это как быть самым тупым пацаном в классе, который всегда тянет руку. Умный ты или дурак, а в свое время учитель тебя обязательно вызовет. Сорокалетний элифанти был мужчиной тяжеловесным и красивым. Темные глаза и вытянутый подбородок хранили каменное молчание, за которым скрывалось очаровательное и саркастическое чувство юмора, вопреки детству, полному разочарований и светлой печали. Отец провел в тюрьме добрую половину детства Элефанти. Твердолобая эксцентричная мать, заправлявшая отцовским доком во время его заключения, на досуге собирала травы со всех пустырей в радиусе 8 километров от коза. К этому же хобби она мало-помалу привлекла своего сына-холостяка, который, часто говорила она, заработался уже хорошо за брачный возраст. Элифанти пропускал эти замечания мимо ушей, хотя в последнее время признавался себе, что она, вероятно, права. Все хорошие итальянки в районе Козвей уже вышли замуж или сбежали семьями в пригород, когда тут окончательно обосновались цветные. «Время жениться», — думал он, — «прошло вместе с той порой, когда я был молодой и глупый, как этот коп. Даже этот олух, — думал он с обидой, наверняка ухлёстывает за какой-нибудь молодой красоткой». По говору было ясно, что парень не из Бруклина. «Скорее всего, даже не из района Коз. Ему не дашь и двадцати одного» и Элефанти, глядя на него, прикинул, что тот зарабатывает, дай бог, 7 тысяч в год. «А все же встречается с женщинами», — думал Элефанти. «А я так и мотаюсь один, так и болтаюсь. от чего бы не стать уж садовником». Он слушал паренька в полуха, потом отступил и облокотился на крыло припаркованной машины, чтобы окинуть взглядом улицу, пока коп треплется. Малый, беспечный, очевидно, неопытный. Встал во втором ряду перед домом Элефанти, на виду у всего квартала, а здесь небезопасно, как и везде в округе, — думал горестно слон. Не то что в старые деньки, когда все здесь были итальянцами. Среди новых соседей русские, евреи, испанцы, даже цветные. Кто угодно, только не итальянцы. Он позволил Копу еще почесать язык, потом перебил. «Кос — не мое дело». Коп удивился. «Разве у вас там нет интересов?» спросил он, показывая через лобовуху своей патрульной машины в сторону Косхаусес, что росли пирамиды в трех кварталах от них, поблескивая на жарком дневном солнце, которое опаляло обшарпанные улицы и переливавшуюся в Мареве статую свободы в гавани. «Интересы?» переспросил Элефанти. «Раньше там играли в бейсбол. Вот это мне нравилось». Коб казался разочарованным и немножко испуганным, И на какую-то секунду Элефанти его даже пожалел. Его огорчало, что люди, даже копы, его боялись. Но иначе нельзя. За годы он натворил немало плохого, но только чтобы защитить свои интересы. Конечно, делал он и хорошее, но за это его никто не запомнит. Так уж устроен мир. Впрочем, этот балбес казался нормальным, так что... Элефанти достал из кармана двадцатку, аккуратно сложил в пальцах левой руки, наклонился к окну и ловко выронил на пол, прежде чем отвернуться и ступить на тротуар. «Бывай, парень!» Тот быстро умчал. Элефанти даже не проводил взглядом задние огни. Он смотрел в другом направлении. Старая привычка. «Если один коп уходит туда, жди второго оттуда». Убедившись, что на улице чисто, он открыл кованую калитку, чтобы вернуться в сад перед скромным особнячком из борово-песчаника, затем аккуратно закрыл ее за собой. Как был в костюме, встал на колени и начал копаться в грядках, угрюмо раздумывая о стрельбе. «Наркотики!» — бушевал он про себя, пока копал. «Гребаные наркотики!» Помедлил, чтобы оглядеть цветник матушки. Окинул глазами разнообразие. Он знал их все — подсолнухи, смолевка, кудрявец, мухоловка, боярышник, лещина, чистоустник коричный. И что это последнее, что он сейчас пересаживал? Женский папоротник, что ли? Папоротники не приживались, как и лещина и боярышник. Он наклонился и начал рыть. «Я единственный сорокалетний холостяк в Нью-Йорке», — думал он горестно, «чья мать коллекционирует цветы, как какой-нибудь хлам» а потом ожидает, что я пересажу любую ботву, какую она найдет». Но правда в том, что он не возражал. Садоводство расслабляло, и сад был ее гордостью и радостью. Большинство трав она собирала по заброшенным железнодорожным путям, канавам и в бурьяне, поросшем вокруг пустырей и фабрик района Кос. Кое-что вроде этого папоротника оказалось настоящим сокровищем, прибыло без пяти минут сорняком, а распустилось в полноценное растение. Элефанти по у корней вырл папоротник, засыпал свежую почву из ближайшей тележки и нежно вернул растение на место с плавным мастерством, рожденным из опыта и практики. Недолго разглядывал дело своих рук, прежде чем перейти дальше. Как правило, позже мать проверяла его работу, но в последнее время она не дужила и почти не выходила из дому, и в саду понемногу начали проявляться признаки запустения. Одни растения бурели и умирали, другие нуждались в пересадке. Несколько растений по ее желанию перенесли в дом, в горшки. «По Бруклину что-то ходит», — объявила она, — «какая-то болезнь». Слон был согласен, только болезнь не та, что она думает. «Алчность», — думал он, саркастично зарываясь в землю, — «вот что это за болезнь. Я и сам ее подхватил». Две недели назад посреди ночи в товарный вагон на пирсе прибрел престарелый ирландец, пока Элефанти со своими людьми грузил в машину сигареты. Ночные визитеры и странные супчики были обычным делом на такой работе, где надо сгружать контрабанду с борта, хранить ее или перевозить туда, куда попросит клиент. Но этот посетитель был странным даже по меркам слона. На вид около семидесяти, одет в потертый пиджак с бабочкой Белая копна на голове. На лице столько морщин и бороздок, что элефанте на ум пришла старая карта метро. Один глаз заплывший, видимо, навсегда. Сам худосочный и болезнный, и дышал как будто с трудом. Когда он вошел, элефанте предложил сесть. Посетитель с благодарностью подчинился. — Не мог бы ты помочь человеку в нужде? — спросил старик еще с таким ирландским акцентом, что элифанти понял с трудом. Несмотря на хрупкость, голос звучал ясно говорил старик солидно и уверенно, словно войти в товарный вагон одного из самых непредсказуемых контрабандистов Бруклина в три ночи так же просто, как пойти в магазин и попросить фунт баллонской колбасы. «Смотря что за нужна», — сказал элифанти «Меня прислал Сальви Дойл», — ответил старикан. «Сказал, ты можешь меня выручить». «Не знаем никакого Сальви Дойла». Престарелый ирландец усмехнулся и оттянул бабочку. «Он сказал, ты можешь кое-чего перевести Элефанти пожал плечами. «Я простой бедный итальянец с компанией по грузоперевозкам, мистер, и сейчас мы заработались допоздна». «Стройка?» «Где-то стройка, где-то хранение, где-то перевозки. Ничего особенного. В основном арахисы и сигареты». Элефанти кивнул на несколько ближайших ящиков с ярлыком сигареты. «Тебе сигарет не надо?» «Нет, вредно для горла, я певец». «Что за песни поешь?» «Самые лучшие», — беспечно ответил старик. Элефанти подавил улыбку. Не смог удержаться. Казалось, старый хрыч и дышит-то с трудом. «Тогда спой», — сказал он. Сказал шутки ради и очень удивился, когда старик размял шейные мышцы. Прочистил горло, встал, воздел небритый подбородок к потолку, Развел тощие руки и разразился роскошным чистым тенором, Наполнившим помещение великолепными переливами песни. «Как помню, стояли мгла и мороз, И взялся Гудзон в берег бить, Наш пастор на дрогах девушку вез, В могилку ее уложить. Накрыта Венера, закрыты глаза». «Однажды была Виллендорфа краса! В неглубокой могилке лежит!» Он прервался из-за приступа кашля. «Ладно, ладно», — сказал элифанти прежде чем тот продолжил. твои ребят ребят-слона, безостановочно таскавших ящики через вагон, поджидающий кузов грузовика, задержались, чтобы улыбнуться». «Я еще не закончил», — сказал старик. «И это сойдет», — сказал Элефанти. «А итальянских песен не знаешь? Например, «Траллалера»?» «Не знаю, врать не хочу. Это песни Северной Италии. Их поют только мужчины». «Это пусть твои бульдоги поют, мистер. У меня есть кое-что получше», — сказал ирландец. Снова закашлялся, в этот раз раскатисто, затем взял себя в руки и прочистил горло. «Я так понимаю, тебе нужны деньги? Я так плохо выгляжу?» Мне нужно отправить маленькую посылку в аэропорт Кеннеди». Элефанти глянул на двух мужиков, которые замешкались, чтобы послушать. Они поспешили вернуться к работе. Теперь это бизнес. Элефанти пригласил ирландца пересесть в кресло рядом со столом подальше от прохода. «Я ничего не вожу в аэропорт», — сказал Элефанти. «Я занимаюсь хранением и небольшими перевозками, в основном для продуктовых». «Это будешь властям рассказывать» ответил ирландец. «Сальви Дойл говорил, что тебе можно доверять». элифанти недолго помолчал, потом сказал. «Последнее, что я слышал о Сальви, что он кормит червей где-то на Стейтен-Айленде». Ирландец усмехнулся. «Но некогда мы с ним общались. Или с твоим отцом. Мы были друзьями. У моего отца не было друзей». «Когда мы все были гостями штата, у твоего отца хватало друзей, упокой Господь его вечную душу». «Если нужна стена плача, вот тебе стол», — сказал элифанти «Хватит ходить вокруг да около». «Что?» «К чему ведешь, мистер?» — нетерпеливо спросил элифанти «Что надо-то?» «Я уже сказал, перевести кое-что в Кеннеди. А дальше?» «Это уже мое дело». «Посылка большая?» «Нет, но курьер должен быть надежный». — Вызови такси. — Не доверяю такси. Доверял сальви а он сказал, что доверять можно тебе. — Откуда сальви узнал обо мне? — Он знал твоего отца. Я ведь уже сказал. — Никто не знал моего отца. Его душа была потемки. Ирландец усмехнулся. — И то верно. Он вряд ли говорил больше трех слов в день. Это было правдой. Элефанти запомнил на будущее, что ирландцу об этом известно. «Ну а на кого работаешь?» — спросил он. «На себя». «Это что значит?» «Это значит, что не нужно брать больничный, когда болею», — сказал Ирландец. Элефантив фыркнул и поднялся. «Пошлю с тобой до метро одного из своих. По ночам тут бывает опасно. Торчки в козе, готовы сунуть ствол в рожу, не за грош». «Погоди, друг», — сказал старик. «Мы с тобой знакомы две минуты, мистер. А мне что-то уже поднадоела наша дружба». «Меня зовут дрискол Стерджес. У меня своя лавка бейгла в Бронксе. Лавка брехни у тебя, чтобы ирландецы с лавкой бейглов? Все законно. Лучше возвращайся к обратно в тот ящик, который зовешь домом, мистер. Мой папаша не водил дружбу с ирландцами. Если отец и беседовал с ирландцами, то они были из копов, они как плесень. Так проводить до метро или как?» и Веселье сошло с лица старика. Синг-Синг и Гвидо Элифанти знал много ирландцев, сэр. Лени, Белтон, Питер, Шеймос, Сальви, я — мы все были друзьями. Выслушай меня минуту». «Нет у меня минуты», — сказал слон. Поднялся и перешел к двери, думая, что старик встанет за ним. Но Дрискл только присмотрелся к нему и сказал, «Ты владеешь хорошей компанией. Как ее здоровье?» Элифанти метнул взгляд на ирландца но «Ну повтори», — сказал он, — «как здоровье твоей грузовой компании?» Элефанти вернулся на место и нахмурился. «Как-как бишь тебя зовут?» «Стерджес. Дрискл Стерджес». «Другие имена есть?» но твой отец знал мое погоняло, губернатор. И пусть ты всегда будешь здоров, и ветер будет в спину. Пусть дорога встречает тебя» и пусть Господь хранит тебя в своей ладони. Это стихи, малой. С последней строчкой я сочинил песенку. Хочешь послушать?» Он поднялся, чтобы спеть, но Элефанти схватил его длинной рукой за пиджак и дернул обратно в кресло. «Посиди ты минуту!» Элефанти долго буравил его взглядом, чувствуя себя так, будто у него только что взорвался котелок на плечах, а разум бил тревогу из-за важного туманного воспоминания. «Губернатор». Он уже слышал эту кличку в далеком прошлом. Отец упоминал ее несколько раз. Но когда? Прошло столько лет, это случилось под конец жизни отца, и ему, Элефанте, тогда было девятнадцать, возраст, когда подростки ничего не слушают. «Губернатор». «Губернатор чего?» Он покопался в закромах памяти, пытаясь извлечь оттуда хоть что-нибудь. «Губернатор, губернатор. Что-то серьезное, связанное с деньгами. На что?» «Губернатор, говоришь?» — потянул Элефанти время. «Он самый. Отец никогда тебе про меня не говорил?» Элефанти посидел, моргая, и, наконец, прочистил горло. «Может быть», — сказал он. Его отец, к виду Элефанти, имел лексикон в шесть слов и говорил четыре раза в день. Но каждое слово было шашкой, рассекавшей темную спальню, где Гвидо провел последние годы жизни, прикованный к постели, случившимся в тюрьме инфарктом. А его угрюмые резкие приказы врезались в сердце некогда счастливого мальчишки, который почти всю юность прожил сам по себе. Мать не могла с ним совладать, растели соседи да кузены. А отец чуть не все детство Томми отсиживал срок за преступление, о котором так и не проронил ни слова. Когда отец вышел, Элифанте было восемнадцать. Они так и не сблизились. Незадолго до двадцатого дня рождения сына старика свалил второй инфаркт, в этот раз окончательно. К этому времени сын уже привык без безотцовщине. Не считая пары случаев, когда отец брал его пятилетнего купаться в бассейн Косхаусес, Элифанте мало что мог вспомнить о совместном времяпрепровождении. А старик, вернувшийся тогда из тюрьмы, был молчаливым как никогда мрачным, подозрительным итальянцам с каменным лицом, держал жену и сына железной рукой, руководствуясь единственным девизом, который вбил в голову сыну и который уверенно провел Гвида от обнищавших доков Генуи до смертного одра в красивом особняке в козе, купленном за наличные. «Все, что ты есть, все, чем ты будешь в этом жестоком мире, зависит от твоего слова». «Тот, кто не может сдержать слово», — говаривал Гвида, — «ничего не стоит». Только с возрастом Эли по-настоящему оценил мощь своего старика, способного даже из постели, больным, управлять с разумной и твердой уверенностью бизнесом по перевозке, хранению и строительству. Этот старик, у которого была странноватая жена и который трудился в мире двуличных гангстеров без воображения, всегда готов был прервать долгое молчание одним и тем же предупреждением. Держи рот на замке. Никогда не задавай вопросов клиентов. Помни, мы все лишь бедные генуэзцы и ходим под сицилийцами, а их не заботит наше здоровье. Да, и здоровье. Старик только и думал, что о здоровье. Твое здоровье, твое здоровье — это все. Помни о здоровье. Эли Фанти слышал это так часто, что у него сводило зубы. Сперва он верил, что это кредо взросло на почве недуга отца, но когда старик был на пороге смерти, изречение обрело новый смысл. В товарном вагоне напротив престарелого ирландца в сознание элефанта вдруг ворвалось пугающее четкое озарение, приземлившись на сердце с такой тяжестью, будто кузнец ахнул молотом по наковальне. Они были в спальне старика всего за несколько дней до его смерти. Старик отослал мать в магазин, попросив принести апельсинового сока, который не любил, но периодически пил из-за уговоров жены. Они же остались в спальне вдвоем, смотрели, как рассказывает местные новости Билл Бейтл, многолетний ведущий «Седьмого канала». Элефанти в единственном кресле в комнате, старик в кровати. Казалось, отца занимают какие-то другие мысли. Он оторвал голову от подушки и сказал «Сделай погромче». Элефанти сделал, потом передвинул кресло ближе к кровати. Не успел сесть, как старик схватил сына за рубашку и притянул к кровати, прижав лицо к своему. Следи в оба за появлением одного человека. Кого? Старик. Ирландец. Губернатор. Губернатор Нью-Йорка? Спросил Элефанти. Да не этот жулик, сказал отец. Другой губернатор. Ирландский. Такое у него погоняло. Губернатор. «Если он покажется, а это вряд ли, он спросит тебя о здоровье, так ты и поймешь, что это он». «И что с моим здоровьем?» Отец пропустил вопрос мимо ушей. «И он напоет о том, как тебя встречает дорога, дует спину ветер и Бог хранит в своей ладони всю эту ирландско-католическую чушь. Как начнет горланить и спрашивать о здоровье, это он. И что с ним делать? Я кое-что для него храню» и он за этим придет. Отдай, а он тебя не обидит. Что ты хранишь?» Но тут они услышали, как открылась дверь и вернулась мать, так что старик замолк и сказал, что они еще поговорят потом. Потом так и не настало. Через день старик впал в беспамятство и умер. Элифант и сидя перед ирландцем, который странно на него смотрел, старался, чтобы голос не дрогнул. «Отец что-то упоминал о здоровье». Но это было давно, сразу перед его смертью. Мне было двадцать, и я мало что помню. А? Но он был честен. Друзей не забывал. Лучше человека я не встречал. Он присматривал за мной в тюрьме. Слушай, убирай уже блокирующих с поля, а? Что? Хватит ходить вокруг да около. Что у тебя на уме? Повторю еще разок. За Деву Марию. Мне нужно перевести кое-что в Кеннеди. «В машину не поместится?» «Нет, уместится в руке». «Ты весь день будешь играть в «Блэк Джек» и говорить загадками. Что это?» Губернатор улыбнулся. «Если бы у меня в голове было так пусто, что я готов был бы прикатить бочку неприятности на порог друга, то что я был бы за человек?» «Очень трогательно, но попахивает разводом». «Я бы и сам это перевез», — сказал старый ирландец. «Но оно на хранении». «Так забери». «В том-то и штука. Не могу. Начальник хранилища меня не знает». «И кто он?» Старик хмыкнул и покосился на элифанти с здоровым глазом. «Я бы тебе рассказал всю историю по главам, но стоит ли рисковать в моем возрасте? Может, просто перестанешь гоношиться и послушаешь нормально?» Он угрюмо улыбнулся, а потом завел, не вставая с кресла. «Пусть мрачна была война!» Но нас Венера повела. Венера, Венера, сердце мое, В Веллендорфе навек тебя воспоем. Венера краса, уж закрыты глаза, Ты пропала, но все же не зря. Когда замолчал, обнаружил, что Эли Фанти прожигает его взглядом, поджав губы. — Если тебе дороги твои зубы, — сказал Эли Фанти, — больше не пой. Старый ирландец конфузился. «Я говорю без задних мыслей», — сказал он. «Много лет назад мне кое-что досталось. Мне нужна твоя помощь, чтобы это вернуть и перевести». «И что это?» И снова старик пропустил вопрос мимо ушей. «Я одной ногой на кладбище, малой, уже на выходе. Мне от этого пользы не будет. Легкие отказывают. У меня есть взрослая девица, дочурка. Я передаю ей пекарню Бейглов. Хороший, чистый бизнес». «С чего ирландец вдруг печет бейглы?» «А что это, незаконно?» «Насчет копов не переживай, сынок. Приезжай сам посмотреть, если хочешь. Годное предприятие. Мы в Бронксе. Сразу нас съезде с шоссе Брукнер. Сам увидишь, со мной все четко. Если ты такой четкий и чистый, то отдай дочери, что у тебя есть, и живи со спокойной душой. Я же сказал, что не хочу вмешивать дочурку. Забирай ты». Можешь оставить себе или продать. Или продать и поделиться со мной малостью, остальное оставить себе. Как пожелаешь. Вот я с этим и закончу. Хотя бы не пропадет зря. Тебе бы свадьбу организовывать, мистер. Сперва просишь меня что-то перевести, потом хочешь отдать это мне, потом, чтобы я это продал и отдал тебе долю. Да что это такое, Господи боже ты мой? Старик покосился на элефанте. Однажды твой старик кое-что мне рассказывал. Говорил, что когда он вышел, ты хотел работать на пять семей. Хочешь знать, чем кончается такая история? Я и так знаю, чем она кончается. Нет, не знаешь, — сказал губернатор. В тюрьме отец с тобой хвастался. Говорил, однажды ты, как положено, продолжишь его дело. Говорил, ты умеешь хоронить тайны. Еще бы. Хочешь одно? Мой старик помер и больше по моим счетам не платит. — Чего ты завелся, сынок? Твой отец сделал тебе подарок, принял на хранение эту штуку, берег для меня много лет, и у тебя к ней ключ. — Откуда мне знать, что я уже не открыл этим ключом дверь и не продал то, о чем идет речь? — спросил Элифанси. — Ежели так, ты бы не отсиживал зад в этом благословенном богом вагоне в такую рань, чтобы перевозить барахло, которое сам зовешь товаром. А если я правильно помню по старым денькам, посмотрим-ка, трехметровый кузов, 34 ящика, по 48 долларов ящик. Если это сигареты и где-нибудь пара ящиков бухла, то речь идет о, дай бог, пяти тысячах прибыли и полутора на кармане, когда дашь на лапу всем, включая горвина который заправляет этими доками. И, кстати, знает твой отец, что ты все еще ходишь под горвина Наверняка бы тебе накостылял. «И уж точно был бы потрясен!» Элефанти побледнел. А у старика хватало наглости и мозгов, да и смысла в речах. «Значит, цифры складывать ты умеешь», — сказал он. «И где же эта штука, которую нельзя называть?» «Я только что назвал. В ячейке, наверное». Элефанти пропустил это мимо ушей. Никаких названий он еще не слышал. Так что спросил. «Квиток есть?» «Что?» «Ну, чек». «Квитанция со склада. Какая ячейка твоя?» Ирландец нахмурился. «Гвидо элифанти квитанции не выдавал. Хватало его слова». Старикан молчал, пока Элефанти это осмыслял. Наконец элифанти заговорил. «У меня пятьдесят девять ячеек. Все закрыты на замок лично теми, кто их снимает. Ключи есть только у владельцев». Ирландец рассмеялся. вот ты человеком, но, может, не в ячейке». «А где тогда? Где-то зарыто?» «Если будешь соображать в полсилы, мы с тобой кашу не сварим. Оно должно оставаться чистым, сынок, чистым, как мыло палмалиев. Твой старик за этим бы проследил». «Это как еще понимать?» «Напряги извилины, малой. Где бы оно ни хранилось, оно должно оставаться чистым. Считай, оно и есть мыло, или внутри куска мыла. Вот какое оно маленькое». «И я думаю, точно останется чистым, если хранить в большом куске мыла. такого оно размера?» «Мистер, приходишь ты ко мне, поешь с загадками, говоришь эту хрень, чтобы это ни было, нужно отвезти в аэропорт на грузовике, хоть она размером с кусок мыла. Что она должна быть чистой, как мыло, а то и быть мылом. Я что, по-твоему, такой дурак, что буду землю носом рыть ради мыла? Мыльные пены можно будет накупить с прибыли на три миллиона». «Плюс-минус пару долларов, если состояние хорошее», — сказал ирландец. Элефанти следил, как ближайший к ним рабочий потащил ящик от двери вагона к поджидающему снаружи грузовику. Следил, как рабочий задвинул ящик в кузов, не говоря ни слова и не меняясь в лице, и решил, что тот ничего не подслушивал. «Я бы всю ночь слушал, как ты мне заливаешь», — сказал он, «но наутро почувствую себя идиотом». Я пошлю одного из своих проводить тебя до Бронкса. Метро уже не то, что раньше. Уж на это в памяти об отце я согласен». Стерджис поднял старческую сморщенную ладонь. «Я не шучу с тобой, шутки. У меня нет сил перевести эту штуку. Зато я знаю кое-кого в Европе, кто готов ее купить. Вот почему я хочу доставить ее в Кеннеди. Но теперь поговорил с тобой, а ты, парень, умный, кажется, мне будет лучше». Ежели ты оставишь ее себе. Продай, если хочешь, поделись со мной, если можешь. Нет, так нет, у меня ничего не осталось, только дочурка дома. Не хочу для нее неприятностей. Она хорошо заправляет моей пекарней. Просто не хочется, чтобы вещица пропала зря, вот и все. Да что там такое, губернатор? Монеты, камушки, золото. Что может столько стоить? Ирландец поднялся. «Капусты с нее срубишь достаточно», — сказал он. «Капусты? Бабок? Денег? Долларов?» Гвида обещал, что все сбережет, так что я знаю, что оно в порядке. «А вот где, того не знаю». Но твой папаша никогда бы не нарушил слово. Он бросил на стол Элифанте визитку. «Заезжай в гости в Бронкс. Перетрем, как положено. Даже расскажу, как тебе с этим поступить. Если захочешь, потом отплатишь мне добром» а если я не знаю, где оно? Уж за три лимона узнаешь. За такие деньги, старина, я любой фокус покажу, кроме убийства. С такими деньгами можно и налоги не платить, — сказал Эли Фанси. — Я и так уже много лет их не плачу. Ты можешь выйти из метро на свет божий, а? Как мне знать, что ты не морочишь мне голову? Что я ищу-то? Проверь свои закрома. Посмотри, что там есть так мне знать, что ты не какой-нибудь бармен, которого сюда подослали, чтобы только коктейли мутить, да меня дурить? По-твоему, я какой-то идиот, и перся сюда в такой час только ради оздоровительной прогулки?» Губернатор поднялся и подошел к открытой двери, прислонился к косяку, глядя на док, где в нескольких ярдах от вагона люди-элефанти с трудом загружали огромную тяжелую коробку в кузов. Кивнул на них. «Ты бы закончил так же». «Если бы твой отец был вроде остальных шестерок, каких мы знавали в тюрьме, подлезывающих пяти семьям. А штука эта зовется, кстати говоря, Венерой. Венерой вилендорской Она в руках божьих, так мне сказал твой папаша в письме». Элифанти взглянул на старую отцовскую картотеку, приютившуюся в углу вагона. Он обшарил ее уже десяток раз, в ней ничего не было. «Папа не писал писем», — сказал он. Но старик уже вышел за дверь, проскользнул на темную стоянку на другой стороне улицы и был таков.